«Исчерпывающее объяснение, адвокат», — согласился я. «Похоже на историю моей жизни. Будь терпелив и живи сознанием того, что всё, к чему ты стремишься, наверняка придёт, если ты будешь готовиться к этому и ожидать этого». Но я никогда не принадлежал к числу счастливчиков, Джулиан. Всё, чего я в своей жизни достиг, пришло только благодаря моему упорству. «Что такое удача, мой друг?» — ласково ответил Джулиан. «Ничего более, как сочетание подготовленности и благоприятной возможности». И Джулиан мягко добавил, «Прежде чем я поделюсь с тобой точными методами, переданными мне мудрецами Сивана, я должен открыть тебе несколько основополагающих принципов. Принцип первый. Всегда помни, что концентрация — основа совершенства сознания. Ты серьёзно? Я знаю, что это так. Меня в своё время это тоже удивило, но это правда. Сознание может достигать невероятных результатов, Ты уже усвоил это. Сам тот факт, что у тебя есть желание или мечта, означает, что у тебя есть и соответствующая способность реализовать их. Это одна из величайших универсальных истин, известных мудрецам Сиваны. Однако, чтобы раскрепостить свое сознание, ты сперва должен быть в состоянии обуздать его и сконцентрировать только на решении ближайшей задачи. В тот момент, когда ты сосредоточишь свою мысль на конкретной цели, в твоей жизни появятся небывалые способности. Почему так важно концентрировать сознание? Позволь мне загадать тебе загадку, которая и будет хорошим ответом на этот вопрос. Скажем... Ты заблудился в лесу в самый разгар зимы, и тебе отчаянно нужно сохранить тепло. В твоем рюкзаке есть только письмо, которое послал тебе твой лучший друг. Банка консервов и маленькое увеличительное стекло, которое ты носишь с собой, не надеясь уже на свое угасающее зрение. Тебе повезло найти несколько веток, сухого дерева для растопки. Но, к несчастью, у тебя нет спичек. Как ты разведёшь огонь? Надо же. Джулиан поставил меня в тупик. Я не имел понятия, как ответить на его вопрос. Я сдаюсь. Очень просто. Положи письмо среди веток сухого дерева и наведи на него увеличительное стекло. Лучи солнца сфокусируются так, что через несколько секунд огонь зажжется сам собой. «А при чем здесь тогда банка консервов?» О! да я просто упомянул ее, чтобы отвлечь твое внимание от очевидного ответа», сказал Джулиан с улыбкой. Но суть примера в следующем. «Если ты просто положишь лист бумаги на сухие ветки... Ничего не получится. Однако, как только ты наведёшь увеличительным стеклом лучи Солнца на бумагу, она загорится. Это сравнение можно применить и к разуму. Когда ты сконцентрируешь его огромную силу на определённых, значимых целях, ты быстро зажжёшь огонь своих собственных возможностей и получишь удивительные результаты. «Какие же?» — спросил я. «Только тебе под силу ответить на это. Чего именно ты добиваешься? Ты хочешь стать лучшим отцом и жить более гармонично и плодотворно? Ты желаешь большей духовной реализации? Тебе не хватает в жизни приключений и забав? Подумай-ка об этом. А как же вечное счастье? «Большому кораблю большое плавание», — улыбнулся он. «Тут уж надо начинать не с мелочей. Думаю, что и его ты сможешь добиться». «Как?»